Глава 12. Светлана. Оказаться в руках козла, возомнившего себя начальником, в мои планы на сегодня не входило. Этого вообще в моих планах не было. Какого лешего гад себе позволяет? Когда я выскочила в коридор, на мгновение остановилась, прижалась к мраморной стене. Её холод меня успокаивал. Ноги от чего-то тряслись, а сердцебиение никак не хотело прийти в норму. Так, Света, соберись. Он твой начальник, а еще ужасный человек с отвратительным характером. Мне ничего не оставалось сделать, как рассказать все его отцу. Слишком много себе нахал позволял, никакого уважения и никакого желания работать в коллективе, в команде. Все сам, все для себя. Аркадий Владимирович понял меня без лишних слов и попросил пригласить нерадивого сыночка к нему на ковер. Радостно улыбнулась и выполнила его просьбу. После чего довольная свалила на обед. Тем более мои ребята уже проголодались и были готовы составить мне компанию. Не хотела более общаться с самодовольным индюком. Кухня располагалась на десятом этаже и была общей для всех офисов, что располагались в бизнес-центре. От того-то она и занимала просторное помещение, где у входа расположились шкафчики, холодильники, раковины и семь микроволновок. Но даже такое внушительное количество не спасало в час пик. который начинался в час и не заканчивался до трех, поэтому наша компания старалась приходить за час до начала конца света. Ребята уже заняли наше привычное место у окна, погрелы еду и поспешила присоединиться к ним. Удивительно, но впервые за столом было непривычное оживление. Парочка Кариной и Юрия уже сидели в обнимку, закатила глаза. Но ну, не тошно ли им проводить двадцать четыре часа в сутки и семь дней в неделю вместе? Это же чокнуться можно от чего-то постоянного присутствия. Карина, работающая у нас в коммерческом отделе, познакомилась с Юрием совершенно случайно. Юра работал в другой компании, и им повезло столкнуться на лестнице. Карина долго не замечала мужчину, который сошёл от неё с ума с первого взгляда. Он целую вечность искал информацию о ней, а потом так же терпеливо ухаживал, пока Карина не сдалась. Теперь они живут вместе. Служебный роман, как он есть. Николай из коммерческого отдела молча сидел и поедал свой привычный обед. Его любимый плов из кафешки напротив. Каждый день одно и то же, и как ему еще не надоело. Но сегодня был необычный день. Игорь, мой друг из рекламного отдела, что-то всем эмоционально рассказывал. Все за столом сидели внимательно слушая его болтовню. Представляете? Выдохнул он, вновь ковыряясь вилкой в своей лапше. Что случилось? спросила и села рядом с ним. Да у нас оказывается новый начальник, гневно фыркнула Карина. Ему видите ли работа Егоречкина в отдела не нравится. Брови плавно взлетели вверх, уголок губ скривился. Еле-еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться, истерично рассмеяться, конечно же. Хотела сбежать от Владимира, что сидел в моем кабинете, а споткнулась о разговоры о нем. Да что ты понимаешь? раздражённо ввякнул Игорь, заметив мою реакцию и расценив её по-своему. Не тебе с этим деспотом работать. Покачала головой под цокав языком, знала, что он не сдержится и выдаст свою тираду снова, несмотря на то, что присутствующие уже слышали её. Я же не слышала? Как я могу упустить хоть миг из жизни Королька и Горька? Врывается этот гомик к нам на этаж, просит начальника. Вновь он завёл свою шарманку. Начала кушать, внимательно слушая. Мне было интересно узнать, что такого Владимир делал целый час у них на этаже. И знать я хотела правду, а не им рассказанные байки. Ну, думаю, ошибся чувак этажом. Позвал Анатолия. Он застрял с этим идиотом на целый час, а затем вернулся весь злой. Видите ли, это наш будущий новый начальник, преемник Аркадия Владимировича. И его не устраивают наши каламбуры со сменой пола. Совсем отбитый какой-то, без чувства юмора, отвратительно. Кое-как спрятала улыбку. Я давно говорила Игорю, мне не нравится, что делает рекламный отдел. Я говорила ему всякий раз, когда он объяснял мне отчёты, написанные на эльфийском языке. Тот всегда качал головой и повторял, что это я просто не понимаю. Приходилось соглашаться. Говорят, что какая-то неуклюжая его в первый день облила чашкой кофе. От того-то он и дико злой, хмыкнул Коля. Да знаешь, я бы этой незнакомке приплатил, чтобы она ему кипяток на голову вылила. Игорь злился и не скрывал этого. Мне очень хотелось похвастаться, что это была я, но не успела. Чёрные точки нависло над нашим столом, от которой я вздрогнула. Так она сидит рядом с тобой, хмыкнул Владимир. Что ж ты скрываешь свои достижения, Светочка? Громко сглотнула, когда 10 глаз уставились на меня. Я не привыкла к такому вниманию.